Глава вторая Можно было нанять мага Биль, но я боялась, что не сдержусь и разрыдаюсь прямо на глазах у незнакомого водителя. Вместо этого решила пройтись. Прогулка быстрым шагом отвлекла от тяжелых мыслей. Ветер нещадно трепал мои волосы, и несколько локонов выбилось из-под шляпки. Домой я вбежала взмыленная и растрепанная. «Кайли, детка, почему так долго?» Из гостиной выглянула мама. Тихий всхлип вырвался из груди, я зажала рот рукой и срывалась с места. Лестница, коридор, дверь. «Кайли, да что стряслось?» — донесся голос мамы. Я была слишком расстроена, чтобы говорить. Вбежав в комнату, первым делом закрылась на замок и выдохнула, но облегчения не почувствовала. Внутри что-то треснуло, сломалось, слезы потекли по щекам. Моя мечта рухнула. Любимый человек бросил... Вспомнилась, как я помогала, а порой и делала за Адама исследовательские работы, писала рефераты и радовалась случаю лишний раз остаться вдвоем после занятия и отработать заклинания. Боги, я была такой наивной. Рухнув на кровать, уткнулась лицом в подушку. «Детка, ты... ты не сдала?» — донеслось из-за двери. Самое ужасное, что в голосе мамы мне послышалась надежда. Ну, конечно, они с отцом хотели, чтобы я вышла замуж, и как украшение какого-нибудь особняка бродила по пустым гостиным и слушалась мужа. Зная, что так просто мама не уйдет, я крикнула. «Пожалуйста, дай мне побыть одной!» «Я буду в гостиной, если захочешь поговорить. И, милая, все, что не делается, все к лучшему». Предаться отчаянию мне не дала одна мысль. Больно быстро мама оставила попытки прорваться ко мне в спальню. Я шмыгнула носом и, встав с кровати, подошла к окну. Из бокового входа для слуг, словно испуганный воробей, вылетел мальчишка и побежал в здание напротив. Там располагался офис отца, где он вел адвокатскую практику. Обычное старое здание с белыми ставнями и странной вывеской, гласящей «Адвокатская контора К. Белл». А странная она была, потому что, когда папа только-только оформил все документы для частной практики, мама была беременна, и он заранее приготовил место под подпись «И сын». Вот так решили сэкономить, чтобы через двадцать лет не заказывать новую вывеску, а подправить старую. Папа всегда был прижимист в деньгах. Сказывалось бедное детство. Я вытерла слезы. Увы, с конторой Ка, и сын не сложилось, родилась я. И родовое имя впервые передали девочке. Так Кайл превратился в Кайли. Прошло много лет. Отец оправился от удара и едва мне стукнуло восемнадцать заговорил о замужестве. И даже кандидата подходящего нашел. Адвоката Руфуса Сплита. Из знатной, но обедневшей семьи. Вывеска плавно должна была превратиться в Бел и Сплит. Вот только одного папа не учел. У меня тоже имелись мечты стать целительницей, выйти замуж по любви, а Руфус, если и вызывал интерес, то исключительно профессиональный. У меня руки чесались каждый раз при встрече хлопнуть его по спине и попробовать исправить сколиоз». Пока размышляла о своем, мальчишка метнулся из контора с ответом. «Что же мне делать?» — прошептала я. Родители явно что-то замышляли. «Отец не станет ждать, пока я буду проходить повторную отработку в академии». Он попытается продавить меня как адвокат, почувствовавший, что свидетель его противника растерян и слаб. «Права, Архимагесса Тутти, слезами делу не поможешь. Потом буду плакать над разбитым сердцем, а сейчас нужно продумать план действий. Расправив складки на платье, я села за письменный стол и принялась составлять список целителей, которые вели частную практику в Лансборо. Если где искать работу помощницей, то здесь, в столице королевства». От больниц пришлось отказаться, там сейчас полно моих бывших сокурсников. Встречаться с ними не хотелось, да и платили в государственных учреждениях мало. Спустя час я вложила список в сумку. К ужину я спускалась, обретя некое подобие душевного равновесия и уверенности в своих силах. — Кайли, как хорошо, что ты пришла, а к нам Руфус зашел, — лучезарно улыбнулась мама. Подле нее сидел помощник отца. Все такой же худощавый, в твидовом костюме и очках враговой оправе. Руфусу было всего 27, а выглядел он на все 50. Спина как вопросительный знак, волосы жидкие, пальцы тонкие, узловатые, улыбка вымученная. И с таким прожить до конца дней. Я вздрогнула и посмотрела на маму. Интересно, за что они с отцом так меня не любят? засаду я конечно ожидала но как минимум завтра хотя учитывая главное правило моего отца ку и железо пока горячо удивительно что они втроем не поджидали меня у выхода из академии добрый вечер Кайли», — руфус встал с дивана и самым невинным видом спросил а слышал у вас сегодня был экзамен как все прошло не так как хотелось бы уклончиво ответила я и повернулась к маме мы можем поговорить наедине Ах, доченька, конечно, но уже после ужина Руфус и Кайл, должно быть, умирают с голоду. Должен сказать, ничто так не пробуждает аппетит, как делешь имущество между наследниками, пошутил помощник отца и рассмеялся. Тихо, скрипуче, точно пытался откашляться. Мама присоединилась к нему скорее из вежливости. Одна я стояла с недоумением на лице. Итак, где же ужин? Потирая в предвкушении руки, появился отец. Я нахмурилась. Он был одет в свой любимый костюм, а на манжетах рубашки блеснули изумрудные запонки, которые он надевал на удачу во время самых сложных судебных разбирательств. Почуяв неладное, я снова посмотрела на маму и отметила, что ее платье слишком нарядное для обычного семейного ужина. Мелькнула догадка, а не собирается ли Руфус сделать мне предложение прямо сегодня за ужином? Сглотнув, я попятилась к выходу, но путь к отступлению преградила служанка. «Ужин подан!» Есть хотелось ужасно. За весь день я выпила только чашку кофе. Утром слишком волновалась перед экзаменом, а потом мне было уже не до еды. Даже чай в кафе остался нетронутым. Но я все равно решила отделаться от неловкого ужина в компании Руфуса. «Знаете, я неважно себя чувствую. Дорогая, тебе следует внимательнее относиться к своему здоровью». Перебила мама и, подхватив меня под руку, повела в столовую. «Ты сильно похудела из-за подготовки к экзаменам!» Нос уловил аромат свежего хлеба и специй. Противица была выше моих сил, и я все же присоединилась к ужину. Отец и Руфус говорили о делах, мама разбавляла адвокатские истории и рассуждениями о последних представлениях в театре и художественных выставках. Несколько раз она пыталась втянуть меня в общую беседу, но я отвечала односложно, без энтузиазма. После десерта отец и Руфус пошли в кабинет. Я же, почувствовав, что опасность миновала, хотела уйти к себе, но мама меня остановила. «Не так быстро, милая. Как прошел твой день?» Я задумалась, стоит ли обсудить мой провал на экзамене только с ней. Может, так будет лучше. Она сама поговорит с папой, смягчив острые углы, Он, конечно же, разозлится, но к утру остынет. Затем пару дней поворчит и все наладится. В гостиной я рассказала маме про свои планы следующий год работать на частного целителя и попросила помощи. Она терпеливо меня выслушала, а затем вынесла вердикт. Это ужасная затея, Кайли. Отец никогда ее не одобрит. Но почему? Я позабочусь обо всем сама. Как ты не поймешь? Не для того он почти 25 лет работал на износ и вытягивал самые провальные судебные дела, чтобы его дочь работала, прости, светлоокая, секретаршей. «Не секретарша, а помощницей целителя», — поправила я. «Да разве это не одно и то же?» — всплеснула руками мама. «Секретарши не лечат пациентов». «Адептки без диплома, тем более». «Кайли», — мама взяла меня за руку, — «ну не сложилось с целительством. Смирись». «Счастье для женщины все же в уютном доме и детях». «Руфус!» — она замолкла, подбирая подходящее слово. «Основательный мужчина, с таким ты будешь, как за каменной стеной. И отец с радостью примет его в нашу семью». «Я не собираюсь выходить замуж только потому, что отец присмотрел подходящего себе партнера в контору», — выпалила, высвобождая руку. «У меня тоже есть мечты. Мне нравится помогать людям». Ты ведь даже не представляешь, каково это, плести сложное заклинание и смотреть, как оно приносит больному облегчение. Мама, я хочу работать, я хочу влюбиться в конце концов. Так влюбись в Руфуса! выпалила она, словно речь шла о какой-то мелочи. А ты бы смогла полюбить такого, как он? спросила, вскакивая с кресла. Лицо у мамы покраснело. Ну, конечно, она-то в свое время выбрала самого завидного жениха. Отец был высоким, широкоплечим мужчиной, с живым проницательным взглядом. Даже несмотря на разницу в двадцать лет, Руфус рядом с папой выглядел жалко. «Детка, внешность не главное, уклончиво сказала мама, отводя взгляд. «Не главное», — согласилась я. «Но Руфус вдобавок еще и редкостный зануда». «Кайли», — возмущенно воскликнула мама, — «выбирай слова». Но меня было уже не остановить. Я догадываюсь, что отец обсуждает с ним в кабинете. Надеюсь, ты донесешь до папы мое решение. Я никогда, слышишь, никогда не выйду замуж за такого, как Руфус Сплит». Повисло молчание. Мама растерянно смотрела в сторону. Я проследила за ее взглядом и увидела отца и Руфуса в дверях. И такой жалкий был вид у последнего, что мне захотелось провалиться сквозь землю. «Я... я пойду, мистер Белл», — сдавленно сказал Руфус. Отец зло зыркнул на меня и пошел провожать своего помощника. Я же опустилась на диван. Сбегать в свою комнату не было никакого смысла. Как только гость уйдет, мне устроят сбучку. Мама молча сидела рядом и излучала флюиды неодобрения и осуждения. Все и вправду получилось ужасно неловко. И теперь я чувствовала вину перед Руфусом. «Что это было, Кайли Бел? спросил отец, вылетая в гостиную и чуть ли не дыша огнем, точно разъяренный дракон. Он назвал меня полным именем. Дурной знак. Мне жаль, я не хотела оскорблять Руфуса. Конечно, не хотела, чтобы завтра же принесла ему извинения. «Я принесу!» Мой голос сорвался, ладони сжались в кулаки. «Я умею признавать свои ошибки», Всего этого бы не произошло, если бы вы с мамой проявили чуточку больше сочувствия к собственной дочери. Знали же, что я завалила экзамены расстроена, но все равно решили организовать этот дурацкий ужин. Мы с мамой заботимся о твоем будущем, Кайли. Пять лет мы обеспечивали тебя и терпеливо ждали, пока ты наиграешься в доктора. Наше терпение подошло к концу. Это была последняя пересдача. Он пытливо уставился на меня. Да, но... — Отлично! — отец оборвал меня, так и не дав договорить. — У тебя был шанс. Теперь ты будешь делать то, что мы тебе говорим. — Нет! — мой протест прозвучал тихо, но отец его услышал. — Что ты сказала? — Нет! — уже громче повторила я. — У меня есть своя голова на плечах, и только мне решать, что делать дальше. С кем встречаться, за кого выходить замуж, куда устраиваться работать. — И куда же ты пойдешь работать без диплома? помощницей, целителя. Это всего на год потом. Мне не дали договорить. Секретаршей, не смеши, ты даже чай сама заварить не можешь. Научусь, вспыхнула я. Год поработаю, потом пересдам экзамены и уеду на практику. Кайли, тебе ведь тогда будет двадцать четыре. Ты же планируешь выходить замуж? Ужаснулась мама. «После практики. И вообще мы не пещерные люди. Многие сейчас женятся после двадцати пяти». «О, боги!» Мама с ужасом прижала ладони к щекам. «Это слишком поздно. Как мы с отцом подберем тебе подходящую партию?» «Никак. Я сама найду себе мужа. Как ты в свое время, мама? Вы ведь с отцом поженились по любви. Почему я не могу так же? Почему деньги и статус вскружили вам голову?» Мама невнятно пробормотала. «Не сравнивай, мы были бедны и вольны выбирать, а я, значит, будучи вашей наследницей, выбирать не могу?» Она опустила взгляд. «Как же так получилось, что статус и деньги сделали меня узницей ваших амбиций?» продолжала набирать я, переводя взгляд с мамы на отца. «Все, что мы делаем ради твоего блага», — возмутился он. «Нет, вы делаете это для себя», — я вскочила с дивана. Ты хочешь, чтобы в будущем дело твоей жизни осталось в семье, а мама жаждет войти в высший свет через родственников Руфуса. И никого, никого не интересует, чего хочу я. Этот разговор бессмысленен. Можешь хотеть чего угодно, но пока ты живешь в этом доме, будешь делать то, что мы говорим. Отец вышел из гостиной, давая понять, что последнее слово остается за ним. Я с укором посмотрела на маму. «Не надо делать такое лицо, Кайли!» Она нервно повела плечами. «Можно подумать, мы с отцом изверги. Нашли жениха из приличной семьи, хотим добиться чего-то большего прежде всего для тебя и твоих будущих детей!» «Я не говорила, что вы изверги!» Покачала головой и попыталась успокоиться. «Мама, вот ключик к папе. Она могла бы его переубедить, тем более, судя по тому, как она оправдывается, мне удалось до нее достучаться». Мамочка, я подсела к ней и взяла за руку. Пожалуйста, вспомни себя в двадцать лет. Неужели все, о чем ты тогда мечтала, это замужество? Милая моя, в двадцать у меня не всегда была еда на столе. Жизнь в достатке и крепкая семья. Вот величайшее благословение богов для женщины. Ты сама скоро поймешь. Мама коснулась моей щеки. И все же, ты считаешь такую жизнь полной? В глазах мамы мелькнуло нечто, что я не смогла разобрать. Она молчала, словно не решалась что-то сказать. «Ну хорошо», — я попыталась зайти с другой стороны. «Представь, завтра я выйду замуж и перееду в свой собственный дом. Что ты будешь делать? Ездить на светские рауты? Хорошо, отведем на них два, максимум три дня в неделю. А в остальное время?» «Буду навещать тебя, милая», — Она улыбнулась. «Мама, подавляющее большинство дней, пока отец пропадает в суде, чем ты будешь заниматься в этом прекрасном, большом, но таком пустом доме?» Она перестала улыбаться. Лицо приняло отстраненный вид, даже грустный. «Кажется, я попала в точку. Уверена, мама не раз задумывалась о дне, когда я покину отчий дом. И вот он почти настал». «Раньше мне нравилось рисовать», — вспомнила она. «Как это замечательно! В нашем парке каждое воскресенье собираются художники на пленер. «Боюсь поздновато на пятом десятке возвращаться к искусству!» Она гордо подняла подбородок и со всем достоинством заявила. «Я не жалею, что выбрала вместо рисования семью!» «В том-то и дело, мама! Не знаю, как было двадцать лет назад, но сейчас не нужно выбирать что-то одно!» «Я могу и работать, и завести семью, а когда дети вырастут, помимо прекрасного дома, у меня будет еще и любимое дело!» Мама тяжело вздохнула и с грустью произнесла, «Как же ты похожа на своего отца, дочка! Такая же упрямая! Знаешь, из тебя бы получился отличный адвокат!» «Боги упаси!» — рассмеялась я. «Поговори с папой, пожалуйста, иначе... иначе я не знаю, чем закончится наша ссора!» Я оставила маму одну и поднялась к себе в комнату. Хотелось поскорее уснуть и оставить все события ужасного дня позади. А завтра... завтра я решу, как быть дальше».